Гадалкин Нос Был, оказывается, на широком торгу еще угол, куда ворон пока не заглядывал. Этот ряд занимал целый мысик, выдававшийся в разлив воркуна. Его так и называли «гадалкин нос». Здесь не продавали товаров, хотя богатства из рук в руки переходили немалые. Сюда редко заглядывали жрецы, ибо здесь искушали богов. На одном берегу взывали к их милости, канаясь в роковых играх, имуществом и серебром. Одни просто тешились, повезет или нет, лишь бы весело было. Другие, как в их мелю, обретали и роняли в прах деньги сущими истинниками. Эти игроки даже не заметили вечи, Не участвовали в спорах и за царят. Узнают на завтрак и внук, спросят, в срок ли ждать следующего торгового дня. Ворон сразу отметил людей, не принадлежавших игре. С виду обычные горожане зорко оглядывали бережок, склонялись к игральщикам, успокаивали рассерженных. Ворон прошелся, постоял, посмотрел. Не все игры были роковыми. Вот доска с гнездами. В них щелчком загоняли глиняный шарик. Рядом ловили горстью падающий обляк. Подальше следили за опрокинутыми скорлупками, притаившими рыбий позвонок. Ворон даже потоптался в раздумье. Он до сих пор ничего надейки не облюбовал. Казны осталось, только в воровской ряд возвратиться. Здесь он мог поправить машну но что хорошего купишь на неправый прибыток. Ворон потоптался еще, нахмурился, перешел на другую сторону мыса. Здесь большей частью толкалось шигардайское женство. Девки тревожили небеса, выспрашивая просуженных суженных ряженых. Бабы просили раскинуть жеребие о возвращении мужа, о покупке козы, о будущности детей. Ворон не стал задерживаться близ ворожей. Его жизнь была вручена справедливой. Как рассудит она, так с ним и станется». Может ли смертная баба, даже воистину зрящая, ее замыслы проницать? В самом дальнем конце, на обросшем ржавыми во валуне у воды сидела тоненькая девушка. Русые волосы по ветру плащом, руки зябко спрятаны под мышками, на глазах тугая повязка. Никто к ней не подходил, а пенок не заметил при ворожее гадательной снасти, Неволей вспомнил Орелу. Где-то теперь была языкастая Кербогина дочка. Кого на лицо выводила? Кому толковала ладонь и щеки и лбы? Он двинулся было прочь, но девушка остановила его. — Не уходи, добрый молодец. Гадать не просишь, так хоть рядом постой. Ворон пожал плечами, вернулся. Ни в какое кабение он ей не даст совестимо. Даже говорить с ней не будет. «Многие сегодня незримо стояли», — продолжала Вещунья. «Советы с родником подавали», — Настра наклонили. «Незримо стояли?» Вредному дикомыту сразу захотелось спросить, не тянулись ли мимо гадалки чередой два Елегина, восемнадцать гедохов и четыре Аотха. Он сдержал язык, промолчал. Девушка наклонила голову, улыбнулась. «Все непременно о царях вопрошают», — сказала она, — «будто дел у них других нет, кроме о захолустке нашем родении». А вот храбрец Эдарк, сумница и синика, огнем венчанные, приходили веча благословить. «Ныне семя посеяно, да не простое, а стоколосое». Помолчала, тихо добавила, «многие сюда вернутся не таковы, каковы сегодня уходят». Многие попрощаются с господином Шагардаем не таковыми, каковыми здоровались. Опенок помимо воли развесил уши. Хотел сесть рядом на корточке, но притороченные лыжи ткнулись пятками в землю. — Кобникам не верь, скварка! — долетел строгий голос жога пенька. — Такого наплетут, от своей же тени шарахнешься. Ворон встал, сделал шаг прочь. — А подарок, коего уже не чаешь, здесь есть. — догнал его голос вещуни. Казалось, девчонка еле сдерживала смех. — Ступай, добрый молодец, в зелейный ряд. Сам тыщешь, простота лесная. Или свести тебя? Дикомыт молчала и на это. Начал краснеть. — Найдешь тетеньку Грибаниху? Спросишь талику стыньки. Да вот ли выйдет покупка. Ворон ушел, негодуя, полной решимости никакую Грибаниху не искать и последних медиков у нее не лишаться. Поперек тропы, что вела прочь с гадалки на носа, протащились кувыйки, стеная точно души клятых изменников. «Вор карман веревки гложит, на кобылу он возложен, люди добрые, дайте грошек!» В зеленом ряду ворон сразу почувствовал себя щенком, которого всякий носом в лужу сует. Вот куда надо было сразу идти, когда в брюхе заныло. Озерная капуста, квашеный свежий горох, зеленый чеснок, болотник, сушеный, паренный и сырой, даже водяные орехи в чешуйчатой скорлупе, таившей сладкую мякоть, даже грибы, выраставшие в теплых погребах белесыми, неказистыми, но по-прежнему вкусными. И что дернуло убожника отсигнуть от истовой пищи? Высокому столу позавидовал. Съел, как украл. Стыдобище и аукнулось. А если б не на простом разведе? Если б на орудие ради владычицы? Может, на то меня учитель посылал? Ворон задержался возле грибов, рассудил про себя. Где-то тут должна была найтись и грибаниха. Хотел уже начать спрашивать, не успел. Слобного места вновь подал голос Берюч. Не окинется, но тоже возвещатель, что надо. — Почтить новое правление! — разобрал издали ворон. — По приговору торговая казнь! Зеленицы зашумели все разом. Дикомыт сперва только понял, что бабаньки рады были мчаться прямо на площадь, да товар не пускал. Дело некогда столь обыденное, что не каждый оборачивался взглянуть, вдруг поднялось межевым знаком у границы будущих дней. Вернулась, правда? Раньше что? Кто татьяй изловит, тот самочинный лупит. Теперь нас суд будем водить, а у судей все сочтено. Законными книгами пудовыми. Знай, нужную открывай. Чему радуетесь, дуры? Молодые жизни не видели. Любой татьбе роспись дана. За всякую покражу своя кара назначена. Не жила ты предорги, и ты не жила. Будто плохо было, обидней нынешнего. Закон это святый, судьи супостаты. На тех супостатов есть люди посовестные. Хоть сядет царевич, будет кому кривду к порогу сложить. Закон паутина, мухам погибель, шмель вырвется. Как жили, так и дальше жить станем. Ворон уже не слышал болтовни торговок. Ноги быстро несли его к лобному месту, где снова собиралась толпа.